Но чем рассеет, чем разгонит женщина своё горе, оно перед ней всегда, за нею повсюду, неизменное, безнадёжное, ужасное. Робко измеряет взор её глубины, развёрстый перед ней бездны, и ей остаются одни стенание и слёзы.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 Счастье ее, собранное из немногих впечатлений, словно горсточка гвоздей, извлеченных из одной стенки, по меткому выражению Бусюэ, не могло бы заполнить ладонь ее руки. Печали горя были не за горами, и скоро настало тяжелое время для бедной Евгении. Все в доме осталось по-прежнему по отъезде Шарля,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 Важные раздумья любви, которыми была медленно охвачена душа её, достоинство женщины, ставшей предметом любви, сообщили чертам её то особые излучения, которые живописцы изображают в виде нимба. Перед приездом её кузена Евгению можно было сравнить с пречистой девой до зачатия. После отъезда его она стала походить на Богородицу. В ней произошло зачатие любви. Две эти Марии, столь различные и столь превосходно запечатлённые некоторыми испанскими художниками, представляют собой один из самых светлых образов, какими изобилует христианство.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 сроchée с сердцем, с мыслями, с жизнью Евгении. Любовь сделалась для неё вещественным началом, силой жизни. По вечерам, когда все, кто назывался друзьями старого гранде, собирались в их тёмной зале за карточным столиком, Евгения была, как и всегда, весела, разговорчива, По утрам она целыми часами только и говорила, что о Шарле, с матерью и Нанеттой. Нанетта поняла, что была в силах, не изменяя впрочем старому господину своему, облегчить страдания Евгении, перемоловв с ней словцо о Шарле и польстив отдалённой надеждой. Был бы у меня любимый, я последовала бы за ним. В самый ад. Я бы его, как сказать. Но, словом, я согласилась бы погибнуть ради него. Но никакого. Умру, не узнав, что такое жизнь. Поверите ли, барышня, что этот старый корнулье, человек все же порядочный, вертится вокруг моей юбки из-за моих доходов как все, кто является к нам, обнюхивать богатство барина под видом ухаживания за вами. Я всё это вижу и бы умею подметить все тонкости, хоть и толста как старая башня. И вот, милая башня, мне даже это доставляет удовольствие, хоть это и не любовь. Так прошло 2 месяца, и жизнь трёх женщин, прежде скучная и однообразная, как-то оживилась занятостью их тайны, их дружеских секретов. Всё в этих скучных, мрачных комнатах, всё живо напоминало им Шарля, как будто он и не оставлял их. Утром и вечером Евгения открывала заветный ящичек и по целым часам смотрела на изображение матери Шарля. Раз в одно воскресенье Мать застала её в сладком опьянении воспоминаний над женским портретом, в котором она искала черты своего сожинного. Тогда-то открылось всё: госпожи Гранде, обеты Шарля и Евгении и размен залогов. Как ты отдала ему всё своё золото? вскричала испуганная старушка. А что скажет твой отец, когда в Новый год по обыкновению захочет посмотреть на твои червонцы? Евгения окаменела от ужаса. Две бедняжки не смели взглянуть друг на друга целое утро. И до того дошло их смущение, что они пропустили благовест к ранней обедне пошли только к поздней. Через 3 дня кончался 1819 год. Через 3 дня в этом доме предстояло начаться страшной драме, драме мещанской, без крови, без кинжала и яда но страшнее всех кровавых эпизодов из драматической истории знаменитой фамилии Атридов. Что с нами будет? говорила госпожа Гранде, и работа выпадала из рук её. Происшествия в 2 месяца скопившиеся над этой семьёй до такой степени изменили весь образ жизни, а вместе с тем и привычки доброй старушки, Что шерстяные зимние рукава её ещё не были окончены. Это, по-видимому, ничтожное обстоятельство было причиной огромного несчастья в семействе. Старушка простудилась и не могла серьёзно во время страшной катастрофы, страшного гнева. Это, по-видимому, ничтожное обстоятельство было причиной огромного несчастья в семействе. Старушка простудилась и не могла серьёзно во время страшной катастрофы, страшного гнева, скряги, гранде. Я думаю, дитя моё, что если бы ты не таилась от меня, а призналась мне во всём с самого начала, то у нас может быть достало бы ещё времени написать в Париж господину Дегроссену. Он верно отыскал бы нам точно такие же монеты, хоть правда, трудно было бы и обмануть отца. Он очень хорошо знает твоё золото. А где же мы взяли бы столько денег? Я бы дала из моих собственных. Притом господин Деграссен должен. Уже поздно, отвечала Евгения, дрожащим от тревожного волнения голосом. Всё решится завтра же утром, когда мы пойдём поздравлять его с Новым годом. Но милая моя, не пойти ли посоветоваться с господином Крюшо? О нет, ни за что. Так там мы будем от них в тяжкой зависимости. Притом же я решилась, я ни в чём не раскаиваюсь. Я хорошо сделала, и Бог меня не оставит. Да будет же его святая воля. Ах, матушка, вы тоже бы сделали, если бы тогда, в ту ночь, как и я, прочитали его письма. На другой день, 1 января 1820 года, мать и дочь были в таком ужасе, что не осмелились идти поздравлять старика с Новым годом. Зима двадцатого года была очень холодна, снег лежал на крышах. Когда Гранде зашевелился в своей комнате, старушка закричала ему из-за перегородки: "Гранде, сделай милость, прикажи Нанетте развести немножко огня в моей комнате. Здесь так холодно, я мёрзну под одеялом. уж я стара, друг мой, мне нужно более беречься". При том же, — прибавила она после минутного молчания, — Евгения придет сюда одеваться. Бедненькая простудится в такой мороз. Потом мы сойдем вниз и поздравим тебя с Новым Годом. «Та-та-та-та! Вот язычок-то! Ну, ну, как ты начинаешь Новый Год, госпожа Гранде? Да и ты никогда столько и не говорила, а?» Ож не покушала ли ты хлебцы с вином, душа моя? Молчание. Но, госпожа Гранде, душа моя, я сделаю по-вашему. Ты славная бабёнка, и я не хочу, чтобы с тобой приключилась беда на старости. Впрочем, живочевы все, а ля Бертелььеры. Хм. Не правда ли? Народ не такой, чтобы умирать, не поживши порядком. Но я им прощаю их долгую жизнь. Ведь в конце концов мы всё-таки их наследники. Старик закашлялся. Вы веселы сегодня, сударь? грустно сказала госпожа Гранде. О, я всегда весел, «Бодро, весело, бочар, заколачивай товар!» «Я как рыба в воде», — говорил он, входя к жене, уже совсем одетый. «Да-да, правда, здесь-таки порядочно холодно. Бррр! Мы славно позавтракаем, женушка. Де Гроссен прислал мне паштет из гуся с трюфелями. Я пойду за ним в контору дилижансов». «Просил также я его прислать червончик для Евгении, душа моя», — прибавил он ей на ухо. «Что делать? У меня в ящиках ни капли золота. Было недавно столько-то залежалых старинных, я могу у тебя открыться. Да все отдал на днях в оборот». И ради торжественного дня старик поцеловал жену свою в лоб. Евгения закричала добрая старушка, когда ушёл гранде. Гранде видно встал на правую ногу. Он так весел сегодня. Ну дай бог, может быть, и срок сойдёт. Но что это с барином сделалось? сказала Нанетта, внося в комнату вязанку Дров. Сперва он мне сказал: "Здравствуй с Новым годом, старая чертовка, разложи-ка огня у жены, она мёрзнет, бедняжка". Потом да я просто сдурела как пень, когда он мне дал целый IQ в 6 франков. И такой новенький, светленький. Ну, посмотрите, сударыня, посмотрите. Ох, добрый, добрый барин. Ведь вот на других посмотришь, так чем старее, тем злее, а этот с годами все слаще, как кассис. Ну да уж дай, Господи, ему здоровья, хорошему барину». И весь-то секрет веселости старика была радость его по случаю окончания совершенно удавшейся спекуляции. Деграсен, получив в Париже процент из капитала в Гранде, и вычтя из них те суммы, которые старик был ему должен за размен голландских банковских билетов и за покупку 100 тысяч ливров дохода, причем он должен был поплатиться из своего кармана за недостаточностью суммы, отчитанной ему гранде, посылал теперь ему остаток, около 30 тысяч франков в ИКЮ, и сообщал о возвышении фондов, бывших тогда граждан по восемьдесят девять, и которые через месяц продавались по девяносто два. Таким образом, Гранде брал по двенадцати на сто со своих капиталов, и каждые шесть месяцев мог получать пятьдесят тысяч франков без хлопот, без бумаг и без переписки. Он понимал эти обороты совершенно, и пользовался имение прекрасно и так в перспективе лет через 5, через 6 у него было от 6 до 7 миллионов нажитых без большого труда и если прибавить сюда ценность его недвижимого имения то составилось бы состояние колоссальное Шесть франков, подаренных на нете, была плата довольно скудная за услугу, оказанную ею своему господину в ночь, когда он ездил в Анжер со своим золотом. Ох, ох, да куда это так рано бежит старик Гранде, словно на пожар, говорили купцы, отворяя лавки. Но когда увидели, что он возвращается с набережной вместе с почтамским служителем, двигавшим тачку с тугими толстыми мешками, то всё объяснилось. Да он ходил за деньгами, сказал один из купцов. Бог знает, откуда только к нему не приходят деньги, промолвил другой. Из Парижа, из Фра Фонда, из Голландии. «Да он скоро купит Самюр», — замечал третий. «Вот видишь, и холод, и жар ему нипочем. Он всегда за работой», — говорила жена своему мужу. «Эй, послушайте-ка, господин Гранде», — кричал старику толстый сосед его, хозяин с иконной лавки. «Если тяжелые очень мешки-то, так давайте их сюда, я им найду место». "Да ведь это всё медь", отвечал ему скряга. "Серебро", сказал про себя навыученный работник. "Молчи ты, дурак. Держи язык за зубами", ворчал старик, отворяя калитку. "Ах ты, старая лисица. А ведь я думал, что он глух, как тетерев, или он в мороз только слышит". Вот тебе 20 су за твои труды, болван, и болваны, убирайся. Нанетта. Что, бабы в церкви? Да сударь. Так скорее же, скорее за работу, закричал старик, наваливая мешки на плечи Нанетты. Потом, когда мешки были перенесены в его кабинет, старик, заперся в нём на ключ. Когда готов будет завтрак, ты постучись у дверей, закричал он Нанетте дачку же отвези в контору делижансов завтрак был готов к 10 часам бог милостив отец твой не спросит о золоте сказала госпожа гранде своей дочери возвратившейся с обедни ты сможешь впрочем притвориться озябшей и ко дню твоего рождения мы как-нибудь достанем точно такие же деньги Грандес спустился с лестницы, раздумывая о способах быстрого превращения парижских экю в полновесное золото и обо всех последствиях своей замечательной спекуляции на государственной ренте. Он решил тем же порядком размещать свои доходы, пока курс её не достигнет 100 франков. Соображение это оказалось роковым для Евгения.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 Так стало быть после завтрака. Не правда ли? Это будет способствовать пищеварению. Наш Толстяк Деграссен прислал чудесную штуку. Кушайте, милые, кушайте, дети, ничего не стоит, здоровое. Молодец, Деграссен. Славно работает по делу племянника. А что всего лучше? Работает даром. Он прекрасно устраивает дела этого несчастного покойного грандея. Ах! Ах, пробурчал он с полным ртом после паузы. Славное кушенье. Отведай-ка, жонушка, отведай. Этим куском можно по крайней мере целых 2 дня быть сытым. У меня нет аппетита. Ведь я вся расхворалась. Ты это прекрасно знаешь. Эх, взор. Кошей же, кошей, госпожа Гранде. Не бойся. От этого боля не будешь. На здоровье. Для Бертелььер это все здоровяки. Вот и ты, желтенькой немножко. Да это ничего. Я люблю жёлтый цвет. Ожидание позорной казни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 думала Анна. Я готова перенести всё на свете. И при этой мысли взор её оживлялся и блестал твёрдостью и неустрашимостью. Убери, убери всё это, Нанетта, закричал старик, когда окончили завтракать. А стол нам оставь. Нам будет здесь лучше, удобнее, прибавил он, поглядывая на Евгению.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 Потому что видишь, ледочечка. А ты что нас слушаешь, Нанетта? Нутка, покажи нам пятки. Марш за работу. Нанетта скрылась. Пас, слушай, милушечка моя Евгения. Отдай-ка мне моё золото. Ведь ты не откажешь своему папашке, моя дочечка. Мать и дочь Были обе точно к смерти приговорённые. У меня нет больше золота, продолжал старик. Было, было, не спорю, но теперь нет. Ничего нет. Я тебе отдам, дочка, отдам все 6000 франков ливрами. И сам постараюсь по выгоднее поместить их. А дюженки и думать нечего. Вот когда мы замуж выйдем, а мы скоро выйдем замуж, дочечка. Тогда женишок подарит тебе такую дюжинку, что вся провинция заболтает. Уж я найду такого женишка. Ну так что же, душа моя? А? Как же мы решимся? Видишь ли, ангел мой, есть прекрасные случаи в виду. Можно положить 6000 франков в государственный банк, и каждые 6 месяцев ты будешь получать 200 франков процентов. Почти 200 франков и без крючков, без бумаг, без обязательств. Доход чисто к ганчикам. Может быть, ты не хочешь расстаться со своим золотом, душечка, ангел мой. Ну так хоть принеси мне его сюда. Видишь ли, я сам после подарю тебе точно такие же монеты. Достану тебе и голландских червонцев, и португальских червонцев, и генуэзских дукатов, и рупий восточных. Вот увидишь, что в 3 года я соберу тебе по крайней мере половинку нашего крошечного, маленького, меленького золотого сокровища. А? Что? Что же, дочечка? Подыми же головку, пойди принеси его сюда, нашего малюточку. Да ты бы должна была все глазки выцеловать своему папаше за то, что он так хорошо знает, да и тебе открывает все штучки, проделки, секреты этих злодеев-червончиков. А ведь и денежки тоже живут. Да ещё не хуже нашего брата то же водятся, катаются, ходят, потеют, работают. Евгения встала и пошла к дверям, но вдруг обернувшись к своему отцу, смело сказала, прямо глядя ему в глаза: "У меня нет более золота". "Нет золота!" завопил старик, вскочив с кресел и вздрогнув как боевой конь оглушённый выстрелом из орудия в 10 шагах. Нет золота? Да. У меня уже нет его более. Но ты, ты верно ошиблась, Евгения. Нет, не ошиблась, батюшка. Кляну серпом моего отца, когда бачар клялся серпом своего отца, то даже стены дрожали в его доме. «Господи боже мой! Создатель мой! Барыня в обмороке!» — закричала вбежавшая Нанетта. «Гранде! Я умру! Гранде!» — простонала бедная старушка. «Та-та-та! Вздор! Вы живучи! Либертельеры не умирают! Евгения, куда ты девала свое золото?» закричал он, бросившись к дочери. Батюшка, сказала дочь, стоя на коленях возле матери. Посмотри, как страдает бедная матушка, не убивайте её. Гранде почти испугался, увидев смертельную бледность на жёлтом лице старушки. Нанетта, помоги мне дойти до постели, сказала госпожа Гранде. Боже, я умираю. Наныты Евгения взяли её подруги и с величайшим трудом довели до постели. Сходя по лестнице, она постепенно теряла силы. Гранде остался один в зале. Через несколько минут он взбежал на 6 или 7 ступенек наверх и закричал Евгения. Евгения, когда уложишь мать, сойди сюда. Хорошо, батюшка. Она не замедлила прийти, Успокоев сначала мать. "Но, дочка, скажи-ка теперь, где твоё золото?" "Батюшка", холоднокровно отвечала Евгения, взяв с камина подаренный ей Наполеондор и отдавая отцу. "Батюшка, если вы мне делаете подарки, которыми я располагать не властна, то возьмите это назад". Гранде схватил Наполеондор и сунул его в свой карман. Да уж, я думаю, что больше ничего тебе не подарю, дружочек. Вот столько и подарю, сказал он, показывая самую маленькую часть на своём мизинце. Так вы презираете отца вашего. Вы даже не знаете, что такое отец, сударня. Да если он для вас не всё с удара, не так он ничего. Где ваше золото? Где золото? Я люблю и уважаю вас, батюшка, даже и теперь, когда вы на меня сердитесь. Но позвольте заметить, батюшка, что мне уже 23 года. Вы сами очень часто замечали мне, что я давно уже совершеннолетняя. С деньгами я сделала то, что мне было угодно. И поверьте, что прекрасно употребила их. Когдау употребили вы их сударяня. Это мой секрет, батюшка. Важный, священный секрет. Ведь у вас есть свои секреты. Я глава семейства Сударяня. У меня свои дела, своя политика. Точно так же и у меня есть свои дела, батюшка. Верно, дурные дела с удара никогда вы их отцу родному открыть не можете. Дело весьма хорошее, батюшка, но я вам не могу открыть его. По крайней мере, когда же ты отдала своё золото? Евгения сделала отрицательный знак головой. Было ли оно в доме в день вашего рождения? Евгения, наученная любовью, сделалась так же хитра, как и отец ее в силу своей скупости. Опять то же движение головы. — Да видно ли такое упрямство? Слышал ли кто о подобном воровстве? — закричал Гранде, возвышая более и более голос, так что, наконец, он раздавался по целому дому. — Как? Здесь? — В собственном доме моём кто-то украл золото, единственное золото в целом доме. И я в стороне, мне не хотят сказать этого. Да ведь это золото дорого, ведь золото не пустячки и сударыня. Самые порядочные девушки могут заблуждаться, отдавать все, что угодно. Это бывает у знатных вельмож и даже у буржуа. Но отдавать золото! Ведь ты дала же его кому-нибудь, а? Евгения была неумолима. Да видал ли кто такую упрямицу? Я ли? Я ли отец твой? Но если ты отдала деньги куда-нибудь в оборот подвески, Так должна же быть у тебя расписка, квитанция. Но ведь золото было моё. Разве я не вольна была и стратить его на что захочу? Да ведь ты, дитя, совершеннолетняя. Поражённый логикой речи, Гранде бледнел, трясся, немел от злости. Наконец Выйдя из мгновенного остолбенения, он закричал: "Змея подколодная, злое семя! Она знает, что я её люблю, и рада во зло употребить мою слабость. Она готова зарезать отца своего. Ну чёрт возьми! Ежели ты отдала свои деньги этому голышу в лакированных сапогах!" То клянусь всем, что есть на свете, так как я не могу тебя лишить наследства, то я тебя проклинаю. Тебя, детей, твой род и твоего Шарля в придачу будешь меня помнить. Но ежели это Шарль, но нет. Не может быть. Это трепишник, лоскутник, дрянь. И что по надул меня? Он взглянул на дочь. Евгения была молчаливой и спокойно по-прежнему. Она как ни в чём не бывало, не поморщится. Да она упрямее меня, гранде, да и всех гранде вместе. По крайней мере, не даром же ты отдала свои деньги. Но ну? Как же? Евгения насмешливо взглянула на отца. Старик обиделся. Знайте, сударня, что вы здесь в моём доме, в доме отца вашего сударня. Царь повелевает вам повиноваться мне. Евгения склонила голову в знак согласия. Вы меня обижаете, сударня. А я хочу видеть вас не иначе, как покорной и послушной дочерью. Ступайте в свою комнату. Извольте оставаться там до тех пор, пока я вас сам не выпущу. Нана это будет приносить вам воду и хлеб. Слышали? Ступайте же, Сударыня. Евгения залилась слезами и вышла вон из комнаты.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 Лицо её пылало лихорадочным жаром. А ежели вам так нужна ваша дочь, так возьмите её. Возьмите её с удареня. И убирайтесь обе вон из моего дома. Чёрт возьми, где деньги? Где золото? Евгения гордо посмотрела на отца и ушла в свою комнату. Старик сам запер её на ключ. Нанетта, закричал он, затушив в зале огонь. Он сел в креслах и придвинул их к камину. Она, думал он, верно отдала свои деньги этому низкому обольстителю Шарлю. Мошеннику только и нужны были деньги. Госпожа Гранде, страдая за дочь и понимая опасность её положения, нашла в себе довольно силы, чтобы притворяться хладнокровной, глухой и немой. "Я ничего не знала об этом", сказала она, не глядя на мужа и уклоняясь от его рысьего взгляда. "О, я так страдаю от ваших жестокостей!" Что кажется, если верить предчувствиям, умру, умру непременно. Хоть бы теперь вы пощадили меня, сударь. Я вас никогда так не огорчала. Подумайте об этом. Ваша дочь любит вас нежно, и я уверена, что она невинна, как пятилетний ребёнок. Не мучте её. Смягчите ваш приговор. Теперь холодно, она может простудиться в нетопленной комнате. Я не хочу ни видеть, ни слышать её. Она будет под арестом до тех пор, пока не согласится отвечать на мои вопросы. Чёрт возьми, кажется, глава семейства должен знать, куда девалось золото, бывшее в доме. У неё были рупии, да в целой Франции не найти теперь ни одной рупии. А гены ски дукаты, а голландские червонцы. Но Евгения единственное дитя наше, и право, если бы она в воду бросила деньги, в воду, закричал старик. Деньги бросить в воду? Да ты с ума сошла, госпожа Гранде. Нет, Сказано, сделано. Если хотите, чтобы все уладилось, допросите да ее, допытайте да ее. Вы, бабы, лучше знаете, как приниматься за это дело. Ну а чего не сказать отцу, куда девались деньги? Не съем же я ее. Что она? Боится меня, что ли? Хоть бы она позолотила своего братца, так что ж мне-то делать? Ведь он теперь за морями. Вот видишь ли, Гранде... Но вдруг в ту минуту, как она хотела открыть мужу всю тайну, она заметила по ужасающему движению шишки на носу его всю необдуманность своего поступка. Несчастье дочери и любовь к ней удвоили её осторожность. Вот видишь ли, Гранде, по суди сам, послушается ли она меня, когда уже тебя не послушалась? Но-но, ну, ну, какой у тебя язычок сегодня, госпожа Гранде. Та-та-та-та-та. Да вы меня не обманываете ли, сударыня? Вот бьюсь об заклад, что они обе в заговоре. Он пристально всмотрелся в лицо жены. "Право Гранде, я умру, если вы будете продолжать таким образом". Но всё равно, Хотя бы мне это и жизни стоило, я все-таки скажу вам, что поведение ваше с Евгенией несправедливо, что она благоразумнее вас, сударь. Деньги были ее собственные, и стратила она их, вероятно, на доброе дело, и только один бог может судить, каковы дела наши. Гранде, умоляю тебя, прости Евгению». Ты смягчишь этим жестокостью удара мне нанесённого? Может быть, возвратишь мне жизнь и здоровье, Гранде? Прости свою дочь. Возврати мне мою Евгению. Я бегу с поля битвы, закричал Гранде. Дом мой падает, здание подкопано, заговор. Мать и дочь болтают, болтают, болтают. Бр-р. Да, Евгения, много горя принесла ты мне к празднику. Да-да, плачь, плачь, тебя замучает угрызение совести. Чем уже служит твоё поедание тела Господня по шесть раз каждые 3 месяца? Если ты отдаёшь тайком золото отца твоего бездельнику, который пожрёт твоё сердце, когда ничего другого ты не сможешь предложить ему, вот ты увидишь сама, чего стоит твой Шарль со своими лакированными сапогами и с постной рожицей. У него нет ни души, ни сердца, ни то мог ли бы он унести украсть золото у бедной девушки без согласия её родителей когда уже было поздно и на ночь заперли ворота Евгения вышла из своей комнаты и подошла к постели матери где вы взяли столько твёрдости матушка чтобы вынести столько для вашей бедной дочери вот видишь ли дитя моё К чему ведёт нас скрытность и неосторожность? Я должна была солгать, чтобы спасти тебя, друг мой. О, я приму на себя наказание Господне. Правда ли, вскричала испуганная Нанетта, вбежав в комнату, что барышня теперь на всю жизнь на воде и на хлебе? "Ну что же такое?" спокойно сказала Евгения. "Как что такое?" Я буду есть, как царица, тогда как барышня будет кушать хлеб черный? Нет, нет! Полно! Замолчи, Нанетта. Пожалуй, я буду нема, как рыба, но вы увидите, увидите! Гранде обедал один в первый раз за двадцать четыре года. Вот вы теперь точно вдовец, сударь, сказала Нанетта. Грошно быть вдовцом, когда есть и жена, и дочь в доме. А с тобой говорят, что ли, а? Молчать или я прогоню тебя. Что это у тебя там кипит в кастрюльке? Да это жир, сударь. Падай свечу. Сегодня придут гости.